Слава Ивана Козловского. У меня в табеле одни пятёрки. Только по чистописанию четвёрка. Из-за клякс. Я прямо не знаю, что делать. У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы всё равно соскакивают, просто чуть-чуть вся какие-то. Один раз я целую страницу написал чисто-чисто, любу дорого смотри, настоящая пятёрочная страница. Утром показал её Расе Ивани, а там на самой середине клякса. Откуда она взялась? Вчера её не было. Может, она с какой-нибудь другой страницы просочилась? Не знаю. А так у меня одни пятёрки. только по пению. Тройка. Это вот как получилось. Был у нас урок пени. Сначала мы пели все хором. В оболе березонька стояла. Выходило очень красиво, но Борис Сергеевич все время морщился и кричал «Тяните гласные, друзья! Тяните гласные!» Тогда мы стали тянуть гласные. Но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал «Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка займемся с каждым индивидуальным». Это значит, с каждым отдельно». И Борис Сергеевич вызвал Мишку. Мишка подошел к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу. Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Мишка тихонечко запел. «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок». Ну и смешно же пищал Мишка. так пищит наш котёнок-музик. Разве ж так поют? Почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся. Тогда Борис Сергеевич поставил мне шки пятёрку и поглядел на меня. Он сказал: "Ну-ка, хохотун, выходи". Я быстро побежал к роялю. "Нус, что выти исполнять?" вежливо спросил Борис Сергеевич. Я сказал: "Песня Гражданской войны, веди ж будённый нас смелее в бой". Борис Сергеевич отряхнул головой и заиграл, но я его сразу остановил. Играйте, пожалуйста, погромче, сказал я. Борис Сергеевич сказал: "Тебе не будет слышно". Но я сказал: "Будет! Ещё как!" Борис Сергеевич играл, а я набрал побольше воздуха, да как забою! Высока Очень нравится эта песня. Так и вижу, синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, у них красивые лиловые глаза, а в небе вьется алый стяк. Тут я даже зажмурился от восторга и закричал, что было сил. Мы мчимся на конях, туда, где виден враг, и битый упоительный. Я хорошо пел. Наверное, даже было слышно на другой улице. Лавиною стремительной мы мчимся вперед! Ура! Красные всегда побеждают! Отступайте, враги! Таёш! Я нажал себе кулаком на живот, вышло еще громче. И я чуть не лопнул. Мы врезались в Крым! Тут я остановился, потому что я был весь потный, и у меня дрожали колени. А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи. Я сказал: "Ну как? Чудесно", похвалил Борис Сергеевич. "Хорошая песня, правда?" спросил я. "Хорошая", сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза. "Только жаль, что вы очень тихо играли", Борис Сергеевич сказал я. "Может, было бы ещё погромче". "Ладно, я учту", сказал Борис Сергеевич. "А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому?" "Нет", сказал я. Я этого не заметил. Да это и не важно. Просто надо было погромче играть. Ну что ж, сказал Борис Сергеевич, раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку за прилежание. Как тройку? Я даже опешил. Как же это может быть? Тройку? Это очень мало. Мишка тихо пел и то получил пятерку. Я сказал, Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу. Вы не думаете, это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у всех уши позоложит. Я знаю ещё одну песню, когда я её дома пою, все соседи прибегают спрашивать, что случилось. Это какая же, спасибо, Борис Сергеевич. Жалосливый сказал я и завёл. Я вас любил! Любовь ещё пусть бережёт! Но Борис Сергеевич поспешно сказал: "Ну, хорошо, хорошо, всё это мы обсудим в следующий раз". И тут раздался звонок. Мама встретил меня в раздевалке. Когда мы собирались уходить, к нам подошёл Борис Сергеевич. "Ну", сказал он, улыбаясь. "Возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, Менделеевым". Он может стать Суриковым или Кольцовым. Я не удивлюсь, если он станет известен в стране, как известен товарищ Николай Мамай или какой-нибудь боксер. Но в одном могу заверить вас абсолютно твердо. Славы Ивана Козловского он не добьется. Никогда. Мама ужасно покраснела и сказала, ну, это мы еще увидим. А когда мы шли домой, я все думал, неужели Козловский поет громче меня?